Глава двадцать четвёртая. В то второе каникульное лето ни одна только эта мимолётная довольная улыбка матери вызвала у Мартына досаду. Гораздо неприятнее было кое-что другое. Он заметил во всём странную перемену. Точно всё кругом то и дыхание, передвигается на цыпочках. Дядя Генрих почему-то теперь звал Софью Дмитриевну не Софи, как прежде, а Шерами. И она тоже говорила ему иногда «мой друг». Сноска, шерами, голубушка. В нем появилась новая мягкость, разнеженность. Голос стал тише, движение осторожнее, и теперь уже достаточно было похвалить суп или жаркое, чтобы увлажнить его глаза. Культ памяти Мартынова отца приобрел оттенок нестерпимой мистики. Софья Дмитриевна глубже, чем когда-либо чувствовала свою вину перед покойным, а дядя Генрих как будто намечал для нее трудный, но верный путь искупления. Говорил о том, как счастлив сержев дух видеть ее в доме у кузена. И однажды даже вынул пилочку и начал с приятной грустью шмыгать ею по ногтям. Но тут Софья Дмитриевна не выдержала и глухо засмеялась, и совершенно неожиданно смех перешел в истерический припадок, и Мартын в торопях так сильно пустил струю из крана на кухне, что облил себе белые штаны. Нередко ему приходилось видеть, как мать, устало опираясь на руку Генриха, гуляет по саду, или как она приносит Генриху на ночь пахучего липового чаю для прояснения желудка, и все это было тягостно, неловко, странно. Перед его отъездом в Кембридж Софья Дмитриевна, по-видимому, захотела что-то ему сообщить, но ей было так же неловко, как ему. Она смешалась и всего только и сказала, что, может быть, скоро напишет ему о важном событии. И действительно, Мартин зимой получил письмо, но не от нее, а от дяди, который на шести страницах плавным почерком в душещипательных и выспренних выражениях уведомлял его, что венчается с Софьей Дмитриевной. Очень скромно в сельской церкви, и только дойдя до пасскриптума, Мартин понял, что свадьба уже состоялась и мысленно поблагодарил мать за то, что она приурочила к его отсутствию тяжкое это торжество. Вместе с тем он спрашивал себя, как же теперь с ней встретиться, о чем будет говорить, удастся ли ему простить ей измену. Ибо, как ни верти, это была, несомненно, измена по отношению к памяти отца, а тут еще угнетала мысль, что отчимом является пухлоусый и дядя Генрих, И когда мартин на Рождество приехал, мать принялась его обнимать и плакать, словно забыв в угоду Генриху обычную сдержанность, и просто некуда было деваться от торжественного покашливания отчима и его добрых растроганных глаз. Вообще, в этот последний университетский год мартин то и дело чуял казнодейство неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая легкая, счастливая штука, как он ее мнит. Существование Сони, постоянное внимание, которого оно в чуже требовало от его души, мучительные ее приезды, издевательский тон, который у них завелся, все это было крайне изнурительно. Несчастная любовь, однако, не мешала ему волочиться за всякой миловидной женщиной и холодеть от счастья, когда, например, Роза, богиня кондитерской, соглашалась на поездку вдвоем в автомобиле. В этой кондитерской, очень привлекавшей студентов, пирожные были всех цветов, ярко-красные в пупырках крема, будто мухоморы, лиловые, как фиалковое мыло, и глицевито-черные, негритянские, с белой душой. Нажирались ими до отвала, так как все хотелось добраться до чего-нибудь вкусного. Поглощался один сорт за другим, пока не слипались кишки. Роза, смугло-румяная, с бархатными щеками и влажным взором, в черном платье и субреточном переднике, чрезвычайно быстро ходила по зальцу, ловко разминаясь с несущейся ей навстречу другой прислужницей. Мартын сразу обратил внимание на ее толстопалую красную руку, которую нисколько не украшала яркая звездочка дешевого перстня, и мудрый решил на ее руки больше никогда не глядеть, а сосредоточиться на длинных ресницах, которые она так хорошо опускала, когда записывала счет. Как-то, попивая жирный сладкий шоколад, он передал ей цедулку и встретился с ней вечером под дождем, а в субботу нанял потрепанный лимузин и провел с нее ночь в старинной харчевне в верстах в пятидесяти от Кембриджа. Его несколько потрясло, но и польстило ему, что, по ее словам, это первый ее роман, ее любовь оказалась бурной, Неловкой, деревенской, и мартин представлявший ее себе легкомысленной и опытной сиреной, был так озадачен, что обратился за советом к Дарвину. — Вышибут из университета, — спокойно сказал Дарвин. — Глупости, — возразил мартин сдвинув брови. Когда же недели через три Роза, ставя перед ним чашку шоколада, сообщила ему быстрым шепотом, что беременна, он почувствовал, словно тот метеорит, который обыкновенно падает в пустыню Гоби, прямо угодил в него. — Поздравляю! — сказал Дарвин, после чего очень искусно принялся ему рисовать судьбу грешницы с брюхом. — А тебя тоже вышибут, — добавил он. — Это факт. — Никто не узнает, я все улажу, — растерянно проговорил Мартын. — Безнадежно, — ответил Дарвин. мартин вдруг рассердился и вышел, хлопнув дверью. Выбежав в переулок, он едва не грохнулся, так как Дарвин очень удачно пустил ему в голову из окна большой подушкой. Одойдя до угла и обернувшись, он увидел, как Дарвин с трубкой в зубах вышел, поднял, отряхнул подушку и вернулся в дом. — Жестокий скот, — пробормотал мартин и направился прямо в кондитерскую. Там было полно. Роза, смугло-румяная, с блестящими глазами, мелькала между столиками, семенилась под носом или, нежно слюня карандашик, писала счет. Он тоже написал кое-что на листке из блокнота, а именно «Прошу вас выйти за меня замуж, мартин Эдельвейс». И листок сунул ей в ужасную руку. Затем вышел, с час ходил по улицам, вернулся домой, лег на кушетку и так пролежал до вечера.